Глава 5. Приведём ещё один последний в этой главе пример, в котором соберём воедино все прежние выводы. Эта история случилась с Питером Проновостом, медиком, о котором мы уже упоминали в третьей главе. Предложив ввести чек-лист в отделении интенсивной терапии больницы при Университете Джонса Хопкинса, Проновост сократил количество смертей от катетер-ассоциированных инфекций на 11%. Как-то раз в молодости Проновост, будучи по специальности анестезиологом, ассистировал хирургу, который удалял пациентке рецидивную грыжу. Через полтора часа после начала операции пациентка начала хрипеть, её лицо побогровело, а давление резко упало. Проновост был почти уверен в том, что у пациентки аллергия на латекс и виной всему перчатки хирурга. Он ввёл оперируемой дозу эпинефрина. рекомендуемого в таких случаях препарата, и симптомы прошли. Затем Проновост посоветовал хирургу использовать другую пару перчаток, которая лежала неподалёку. Однако хирург с ним не согласился. "Вы ошибаетесь", сказал он. "Это точно не аллергия на латекс. Мы оперируем пациентку полтора часа, и никаких реакций, указывающих на аллергию, до сих пор не было". Позиции обозначились. Хирург вынес своё суждение. Он был начальником. Он командовал в операционной и стоял на вершине иерархической лестницы. Проновас понимал, с этого мгновения любой новый факт, любой новый довод будет истолкован не как попытка помочь пациентке, а как сомнение в компетентности и авторитете хирурга. Короче говоря, в игру вступил когнитивный диссонанс. Проновас однако продолжал сомневаться. Он тщательно изучал разные виды аллергии и попытался аргументировать свою точку зрения. Аллергия на латекс часто развивается в ходе операции и может начаться в любое время, сказал он. Вы только что вскрыли брюшную полость. Латекс едва вошел в контакт с кровью. Вот почему мы до сих пор не видели никаких реакций. Хирург словно не услышал этих слов. Он продолжил операцию, симптомы появились вновь, И Проновост вынужден был опять вколоть пациентке эпинефрин. Он снова объяснил хирургу, что латекс смертельно опасен для пациентки, хирург опять не согласился. Проблема была не хирургической, а общемедицинской. Мнение Проновоста было более квалифицированным, но за операцию отвечал хирург, решивший, что дело не в латексе. Когда спор достиг апогея, присутствовавшие в операционной врач, стажёры и сёстры побледнели. После вторичного проявления той же реакции Проноваству верился в том, что у пациентки аллергия на латекс, и если хирург не сменит перчатки, она умрёт, может быть, через пару минут. Проноваст сменил тактику и привёл простой расчёт, который ничем не угрожая статусу хирурга, должен был решить проблему. Взглянем на ситуацию вот под каким углом, сказал он мягко. Если я не прав, вы потратите 5 минут на смену перчаток, Если вы не правы, пациентом ряд. Вы уверены, что при таком соотношении риска и выигрыша выгоднее оставаться в тех же перчатках? Наверное, вы полагаете, что после этих слов хирург по неволе должен был осознать логику происходящего и не смог ничего ей противопоставить. Увы, теория когнитивного диссонанса утверждает, что возможен и другой исход. В глазах хирурга соотношение риска и выигрыша касалось не жизни пациентки против пары минут, потраченных на смену перчаток. Нет, жизнь пациентки противопоставлялась престижу хирурга, самооценка которого базировалась исключительно на диктоимах профессиональной среды и осознании собственной непогрешимости. Спор был далеко не окончен. Хирург ещё больше укрепился в том, что прав. Он готов был защищать своё суждение яростнее прежнего. Он даже и думать не стал об аргументе Проновоста. "Вы ошибаетесь", отрезал он. "Это вовсе не аллергическая реакция, и менять перчатки я не буду". Так всё могло и закончиться. Обычно всё заканчивается именно так. В конце концов, в операционной командовал хирург, оспаривать его точку зрения нельзя. Однако Проновост, который из-за врачебной ошибки потерял отца и решил посвятить жизнь безопасности пациентов, не пожелал сложить оружие. Он велел медсестре позвонить декану и начальнику больницы, поскольку те были по статусу выше хирурга. В операционной воцарилось напряжённое молчание. Медсестра взяла телефонную трубку, но взглянув на двоих мужчин, заколебалась. Она не знала, что и делать, даже теперь жизнь пациентки висела на волоске. Следующее прикосновение латексных перчаток могло оказаться фатальным. "Смените их сейчас же", сказал Проновост твёрдо. У пациентки аллергия на латекс. Я не позволил ей умереть только потому, что вы не захотели сменить перчатки. Хирург сдался лишь когда медсестра стала набирать номер. Вырогавшись, он стянул перчатки и пошёл надевать новые. Атмосфера разрядилась. После операции тесты подтвердили то, что Проноваст подозревал с самого начала. У пациентки и правда была аллергия на латекс. Если бы хирург настоял на своём, как случается, в 99,9% случаев, она почти наверняка умерла бы. Очевидно, что отсутствие прогресса в ключевых сферах человеческой деятельности теснейшим образом связано с нежеланием мучиться на ошибках. В данном случае речь идёт о здравоохранении, но то же самое происходит почти везде. Подумайте вот о чём: Боровые врачи забывают о своих ошибках, потому что однажды предпочли закрыть на них глаза. Нельзя сказать, что врачи нечестны. Чаще они попросту не знают, что переосмысляют реальность в свою пользу, потому что делают это подсознательно. Если бы все инциденты расследовались независимыми экспертами и ошибки выявлялись при анализе данных чёрного ящика, врачи вынуждены были бы их признавать и на них учиться. Однако нормальные независимые расследования почти не проводятся. Более того, такие расследования обычно основываются на информации, представленной профессионалами, а в культуре, осуждающей ошибки, эта информация утаивается. Следовательно, врачи совершают одни и те же ошибки снова и снова, при этом укрепляясь в мнении о своей непогрешимости. Всё это в свою очередь увеличивает связанный с ошибками когнитивный диссонанс. и делает цикл ещё более замкнутым. Признание ошибок угрожает самооценке настолько, что в некоторых случаях хирурги, порядочные и честные люди, скорее пойдут на риск убить пациента, чем признают, что ошиблись. Известный врач Дэвид Хилфикер писал об этом так: "Врачи скрывают свои ошибки от пациентов, от других врачей, даже от себя. Ужасные последствия ошибок, повторяющиеся обстоятельства для их совершения". Нежелание считать себя виновным и профессиональное стремление не признавать ошибки, всё это в совокупности ставит медика перед невыносимой дилеммой. Мы видим, к какому кошмару приводят наши ошибки, но не хотим испытывать связанные с ними эмоции. И ещё один последний кусочек мозаики, демонстрирующий масштаб замалчивания в здравоохранении. До сих пор мы не пытались разобрать явление на составные части. Кто скрывает ошибки чаще всего? Может быть медсёстры или младший медицинский персонал, или всё-таки врачи и руководители больниц, люди с дипломами престижных вузов, облечённые властью управлять медицинской индустрией. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что верен второй ответ. Интеллект и высокий социальный статус в сочетании с когнитивным диссонансом и самомнением один из самых внушительных барьеров на пути прогресса в современном мире. Согласно исследованию, проведённому в 26 учреждениях экстренной медицинской помощи США, почти половину зарегистрированных ошибок совершают медсёстры. Зарегистрированные ошибки врачей составляют менее 2%. Если бы Петра Пронова ста не было в операционной в тот день, когда пациентка чуть не скончалась от аллергии на латексные перчатки, дело не просто закончилось бы её смертью. Хуже всего то, что эта смерть никого ничему не научила бы. Неудачи истолковали бы как случайность, вину возложили бы на необычные симптомы, а о перчатках никто и не вспомнил бы, и ничто не помешало бы хирургу в следующий раз повторить ту же самую ошибку. Сегодня Проновосто называют самым влиятельным врачом Америки. Его самоотверженная борьба за безопасность пациентов спасла тысячи жизней. Его наградили стипендией Маккартура, её иногда ещё называют грантом для гениев. В 2008 году Проновастов включили в список 100 самых влиятельных людей планеты. Но тогда в той операционной он был всего лишь младшим врачом. Даже теперь он признаёт, что пациентка выжила чудом. Пациентке повезло. У меня к тому моменту уже была репутация борца за безопасность больных. Вот почему я храбро вступил в перепалку с хирургом. Но что было бы, если бы моя карьера едва начиналась? Пошёл бы я на такой риск? Вероятно, нет. Если бы пациентка умерла, в её смерти была бы виновна в первую очередь аллергия, а не хирург. Похожие трагедии разыгрываются каждый день в больницах по всей стране. Какому количеству пациентов в результате причинили вред? Сколько больных умерло? Узнаем мы это когда-нибудь или нет?